Ведь сейчас он уже может на неё сесть. Во всяком случае, попробует. И тогда мне будет кисло. Копыта у него нет, и садить его назад тем же макаром не выйдет. А с седла он как-нибудь меня сумеет шандрахнуть или просто сбежит. Нет, этого он сделать не сможет, охрана его не выпустит. Судейские, может быть, и не стали бы стрелять, а вот коты И лошадь бить нельзя, нарушение правил. Я еле успела отскочить в сторону от лошади. Мимо он свиснул ещё один кинжал. Перекат, стук копыт. Он уже верхом. Мастер. Барон наклоняется к седлу, и в его руке возникает что-то непонятное. Что? Вжжх. Моргенштерн. Вот эту штуку я уже не выбью из руки, и не смогу его сбить с коня. Нон Но без особого труда сможет зацепить меня шипастым шаром. Чёрт его знает, ты может быть и они чем-нибудь намазаны. А что? Судья свой прикроет. Нырок в сторону, приседаю, мимо. Лошадь пронеслась дальше и заложила крутой поворот. Барон разворачивался, крутит цеп в руке. Виден только тёмный круг приличных размеров. Цепь длинная, полметра точно есть. Да еще руки у него не коротенькие. Плюс еще и высота лошади. Ближний бой радости не принесет. Так, что у нас есть? Песком в рыло зашвырнуть? Сомнительно. А вломок копья? Сунуть его в ноги лошади нельзя. Да и не выйдет ничего. Слишком близко придется подойти. Аккурат по горбяшке и получу. На ровно так думает и барон. Ну что ж, тут, конечно, не кино, на кое-что можно и попробовать. Интересно, он зеркало рассмотреть успел в первый раз? Сейчас проверим. Барон вышел на прямую, прямо как бомбардировщик на боевой курс лёг. Горечит коня. Насмотрит внимательно на сторожа. Ближе, ближе. Стал снова раскручивать шар Морган Штерна. На. Скидываю левую руку, в ней блестящий квадратик зеркала. Левой рукой барон рвёт поводье в сторону, отворачивая голову лошади от солнечного зайчика. А на солнце посмотреть, где яна сейчас? Сбоку. И не будет никакого зайчика. Эх, барон, барон. Страшная штука стереотип мышления. Что ж ты, дядя Думаешь, а раз у меня один раз вышло всю дорогу, так делать буду. Сейчас. И про то, что у тебя в руках уже не копьё, ты тоже позабыл. То, что эта штука имеет дипкий подвес. Шипастый шар только чуть-чуть коснулся лошадиной шеи, хватило. Ослеплённый болью конь резко встал на дыбы. Только как раз в этот момент он делал поворот влево. А руки-то у барона заняты, и центробежную силу королевским указом отменить как-то не удосужились. Хренок! Дубль два. Аж земля содрогнулась. Ну, еще бы. Чай на этот раз барон не в одиночку упал, еще и лошадь его придавила. Прыжок. Как ты там, болезный? Плохо? На губах пена. Пытается что-то сказать. Не может. А что это с ним? Похоже, что позвоночник укирдык. Хм, да. Повезло тебе. Сколько там жизни твоей осталось? Всё в параличе и пролежишь. Это тебе похуже рунного клинка будет. Снимаю с него перчатку и, подобрав копьё, пытаюсь уколоть его в руку. Бесполезно, он не чувствует боли. Всё? Да, всё. Глава двадцать пятая. Подбираю с земли кинжалы, надев для этой целелатную рукавицу барона, убираю клинок в ножны и иду через площадь к помосту. Вот и судья. Руки и побелели от волнения. Этак и поручни кресла переломить недолго. Рядом старик, невозмутимый, спокоен, только уголки губ подрагивает. «Ваша честь, поединок закончен». А как же барон? Я не коснулся его своим оружием. Во║стью Господа нашего его выбросило из седла, и отныне он навеки недвижим. Десница Божья указала виноватого. Иди, поспорь теперь. Подхожу к помосту и кладу на него кинжалы. В нарушение всех правил барон пытался поразить меня отравленным оружием. На скулах командиров котов проступили жиловаки. Судья испуганно посмотрел себе под ноги. — Но откуда вы можете это знать? — От барона. Он сам сказал. — А впрочем, это легко проверить. Пусть сюда приведут собаку и попробуют на ней один из кинжалов. Почему-то мне кажется, что яд, поразивший старого барона, и этот весьма похожи. — Э-э-э. «Но есть ли в этом необходимость, я думаю, что...» «Вы слышали, судью?» — повернулся старик Клэксли, стоявшему на пару шагов сзади. «Собаку сюда быстро?» «Лучше свинью», — добавил я свои пять копеек, вспомнив, что она-то как раз и ближе всего к человеку стоит. «Уж ближе собаке и так совершенно точно». Недаром в наше время все бронежилеты на свиньях и отстреливали, значит и яд на неё подействует так же, как и на человека, и и свинью тоже. Через минут 10 стражники приволокли то и другое. Процесс проверки не занял много времени и был вполне предсказуем. На судью было жалко смотреть. Он растерянно комкал в руках платок и молчал. Ваша честь, твёрдо лысова ты у меня отвертишься. Давай, родной, исправляй то, что наворотить тот успел. Да. Я полагаю, что вопрос с виновностью целительницы решён в её пользу. Э, -э но ну, суд должен исправить именем короля допущенное недоразумение. Командир Котов снова был сух и официален. Вот даёт, дядя, мне бы такое самообладание. А то насмех всё время пробивает, еле держусь. Подходняк что ли у меня такой? Э, -э ну да, пусть её отпустят. И всё? Судья, не хотя приподнялся, моё воображение быстро дорисовало грандиозный пинок в скорости его ожидающий. Даже я представил себе, как слетает с судейской головы роскошный головной убор. э люди хиляра ага это деревушка так зовётся королевский суд принимая во внимание результаты поединка защитника и обвинителя постановил тут у судьи совсем сел голос и он беспомощно обернулся к старику тот и глазом не моргнув подхватил его речь снять все обвинения в колдовстве и убийстве с целительницы мирной Освободить ее немедля и выдать в счет возмещения ей в ряда пять золотых монет из казны барона. Судья обреченно махнул рукой и сел в кресло. — Не завидую я тебе, братец. Ох, не завидую! — А ты злопамятный человек, Сандр. Старик пребывал в благодушном настроении. — С чего бы это вдруг? возмутился я, подъезжая к нему поближе. Оставить барона в таком состоянии это обречь его на всю жизнь на адские муки. По делам воро и мука, отцу убийца, да ещё уже свидетель. У меня другой вопрос имеется. Это какой же яд на кинжалах? Не слишком ли часто стало попадаться отравленное оружие? Благодушие командира как рукой сняло. Я уже отправил донесение об этом в столицу. Мне это не нравится. Мирна говорит, что яд на болте и на кинжалах очень похож. Знаю, но она уже и мне успела это сообщить. Будем искать. Домой мы вернулись к вечеру. Надо ли говорить, что ужинать мы с Мирной не пошли. Нам было что сказать друг другу. Неожиданным итогом этого происшествия стала продажа ею своего дома. Сераглазка заявила мне, что жить здесь более не собирается и поедет со мной куда бы я ни направлялся. Не могу сказать, чтобы это мне не понравилось.